«Грани Агни-йоги. 1953 год. Часть вторая. 342. -е. Июль. 1 -е. Приблизилось время конечное. Подошло вплотную. Взрыв может быть каждую минуту. Так и держаться надо» как на пожаре огнеопасных веществ. Силы и энергии нагнетены до последнего предела. Где то капля, которая переполнит чашу космического напряжения? Ужас катастрофы явится спасением. Огонь должен очистить пространство. Вот идут дни, когда потребуется крайняя степень мужества. Потрясено будет все до основания и разрушена Вавилонская башня нагромождений планетных. Другого выхода нет. Неминуемая катастрофа. Сердцу тяжко в ожидании неизбежности огненной. Исчерпаны все средства спасения. Решение осталось одно — убрать плотину, сдерживаемую нами, и позволить огню-очистителю совершить свою грозную работу очищения планеты. Тупость, упрямство, злоба и невежество человеческое может противостать силам земным. Но перед стихийной мощью космической, как карточный домик, разлетятся и будут сметины все построения, запрудившие реку жизни. К сознанию неизбежности катастрофы приуготовляю предупреждение даю, дабы в нужный момент не растерялось сознание и не было увлечено в круговорот огненных вихрей, которые пронесутся над землей. Состояние сознания в момент катастрофы планетной будет играть решающую роль. Мои охранены будут, но надо будет явить степень равновесия напряженнейшего. Огонь духа, и лишь он один противостанет вихрю разрушения, оберегая поставленных мною и те, кто сужден свету. Из двух живущих останется один. Из оставшихся каждый должен будет претерпеть и выдержать огненный шквал очищающий. Опытный капитан, зная и видя несущийся шквал, принимает меры заранее, зарифив паруса и убрав лишнее, и спокойно выдерживает натиск стихии. Но горе шквал не усмотревшему. Так и вихрем грядущим надо противопоставить сознание подготовленное. Оно устоит, одеяние огненное предохранит от ожогов. Корабль духа выдержит шквал, ибо опытен комчи. Но руль быть должен в твердых руках. И направление точно, и не колеблем курс. Владыка предупредил.